Маловат, это для бумаг. Что еще? Придется все-таки в кабинет к коменданту к лезть. Присаживаюсь на пол и пробую отжать и эту дверь. Неудобно, мешает диван для посетителей. Поворачиваюсь в сторону. Стоп. Еще раз и помедленней. Что-то такое я сейчас увидел. В неярком луче синего света виден лежащий рядом с диваном мешок. Тот самый сейфом переноской. Закрыв за собой дверь. Я обессиленно сажусь на пол. Черт, понимаю теперь, от чего квартирные воры долго не живут. Во всяком случае, здоровыми не живут. Тут никаких нервов не хватит. Что теперь? Делай ноги? Но Что-то удерживало меня здесь. Какого хрена? Надо хватать мешок и делать ноги. Оружие, форма, да чёрт бы с ней. о Глядываюсь по сторонам. Стол. Освобождаю его от всяческого барахла. Вытаскиваю сейф.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 Да не должен взрыватель сработать. Все равно стрёмно. Ладно, с этим разобрались. Кот. Хватаю мешок и выворачиваю его наизнанку. Швы. Заплатка даже есть. Стоп. Заплатка? Но ведь мешок снаружи цел. Штыком подпарываю шов. Ничего. В смысле дырок никаких нет. Зачем заплатка нужна? Приподнимаю ее краешек. Вот он, кот. Крутим колесики так. Четырнадцать сорок три.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 Во всяком случае не все. А вот какие куда? Это я сейчас и разберусь. Через полчаса я откладываю в сторону последнюю папку. Слава богу, в свое время нас учили быстрому чтению в голове царит ковардак. Да каким же надо обладать извращенным умом, чтобы выдумать такой ход? Умно, ничего не скажешь. И что теперь делать? По крайней мере одно решение я уже принял. Открываю дверцу у печки. Огонь еще не весь прогорел. Кои-где пробегают отдельные язычки, но ничего. Сейчас я вам топливо подбавлю. Получив щедрую подпитку в виде скомканых листов бумаги, огонь в печке весело загудел. Отлично. Этот выстрел у американцев ушел в молоко, но не г о ж е оставаться в долгу, я ведь человек вредный и злопамятный. Хорошо, что документы в папках не прошнурованы, это в моем случае только на руку. Так вот, этот лист долой, и вот этот. Опись вложения тоже нафиг. Теперь общей картины не понять, а вот для пояснения я сюда засуну парочку бумажек. Где тут пишущая машинка была? Да сколько я заметил шрифт на ней русский. То, что нужно. Уж десяток другой строчек я всегда н а щ е л к а т ь сумею, пусть и двумя пальцами. Сейчас не до красоты и стилистической выверенности. А других сведений немцам взять негде и проверить невозможно.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 А текст все тот же, ну, почти тот же. Расписываюсь. Даты здесь я указал относительно свежие, так что экспертиза давности чернил ничего не даст. Ну и что у нас в итоге вышло? Фальшивка, частью американская. Тут комар носу не подточит. Побла сюда вбухана. Не б о с ь целый институт сидел. Часть моя, д о м о р о щ е н н а я Тут уже не так все красиво и аккуратно, но в принципе правдоподобно. Кое чего тут, конечно, нет. Но это как раз вполне естественно. Пускай сами домысливают. А в о с ь хватит к о н д р а ш какое-кого сойдет, а что еще делать? Очередного п р о в а л е н ы ш е ждать? Где и когда? Как там Гебельс говорил: чем чудовищнее ложь, тем скорее в нее поверят. В наше время вон прибалты независимые врут и не краснеют, и ведь верят же некоторые, даже и у нас. Так, с этим разобрались.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 Разбудил меня стук в дверь. В просоне не сразу понимаю, где я и что вокруг происходит. Черт, я же в полиции и на мне немецкая форма. Подскакиваю к двери, прихватив по дороге автомат. Кто там? Пароль. Это дежурный господин у н т е р офицер. Нас с п о с т а сменили, велели сюда идти. Пароль. Небеса. Море. в о р ч у я, открывая засов на двери. Никакого порядка, кругом бардак. Ладно уж проходите.